Глава седьмая Склеп воспоминаний. Там ему предстала еще более интересная картина. Мы с Ассалердином, стоящие невероятно близко друг к другу, оттого оба попадающие в магические зеркала Мироиза. и оттуда же отшатнулась, словно неверная жена, пойманная в объятиях любовника. Кажется, примерно то же самое промелькнуло в мыслях его темнейшества. Он нахмурился и посмотрел на изображение. «Мне стоит беспокоиться?» — спросил у меня Тамим. и я отрицательно покачала головой. «Нет, его темнейшество уже уходит», — произнесла я и многозначительно посмотрела на Емина. Мы уже обсудили все вопросы. Конечно, они остались без ответов, но мы их обсудили в любом случае. Осталось понять, как так получилось, что нельзя отыскать заклинанием вторую часть договора. В магических способностях Аса Лердина сомневаться не приходилось. В родах высших демонов крайне редко рождались слабые маги. «Не знал, что посещать ваши покои нужно строго по записи?» «В моей покои записи нет», — рыкнул я, покраснев. «То есть прийти, может, любой желающий?» — продолжил подначивать меня демон. «Учту, Ваше Высочество». С этими словами он направился к балкону, открыл створки и спокойно вышел. Я заметила в проеме лишь одну маленькую наглую лисью морду. Монтри. Прознал, где я живу, и демно привел. Я вздохнула и страдальческим взглядом посмотрела на Тамима. Посол был необычайно задумчив. Я подхватила шкатулку и расположилась с ней на софе. На самом деле Томим занимал очень высокое положение при дворе Домиса. Более того, поговаривали, что он был бастардом Аллердина, поэтому я не понимала, почему именно он отправился сюда, в Абикарт. «За какую провинность тебя наказали?» — скомпрометировал чужую жену. С улыбкой спросила я. После моего вопроса напряжение между нами растаяло, и Томим улыбнулся, покачав головой. «За тобой, глупый, полетел. Боялся за тебя». «Какая забота!» — закатил я глаза. «Думаешь, я поверю?» На и сказал, что не стоит расшатывать ситуацию в королевстве. «Ты политик, а не романтик, и точно не стал бы меня спасать». Иначе удержал бы еще в домесе. Но я действительно за тебя переживаю. И я благодарна тебе. Тами молчал, кажется, решив прекратить этот разговор. Я уже знала, что из него и клещами не вытащишь информацию, которую он не намерен разглашать. Тем временем, Сафира Крылый продолжал: Я могу вести тебя, если ты придумала помогать Абикарту. Без скандалов, пообещав взамен королю и свою поддержку. «Думаю, это будет равноценный обмен. Когда я отпускал тебя и напутствовал, ты говорила, что готова помочь своей родине укрепиться и обрести верного соратника путем заключения политического брака. Ты уверяла, что не останешься надолго в Бикарде, Но брак с кузеном здесь все еще неспокойно. Я не хочу, чтобы ты пострадала». Мне было приятно забота мимо. Он честный и справедливый демон. И если до его слов на балу... Я согласна была бы последовать за ним и в домис, то теперь не уйду, пока не узнаю правду о смерти Хокона. Тамим, поведав мне о сомнениях касательно подлинности официальной версии смерти младшего принца, желал отвратить меня от Рофы, заставить убежать от страсти Абикарда. Но случилось все наоборот. Теперь, когда я уже не была уверена в чистых помыслах Рофы, я боялась оставлять на него королевство. Не буду ли я после всего этого жалеть, корить себя за трусость?» Если хочешь помочь мне, узнай, кто на самом деле убил Хокона. Нет. Оборвал мою речь Томим и вздохнул, потеряв переносицу. Грета, как ты не понимаешь, что я не могу выполнить твою просьбу? Я знаю, что это повлечет за собой. Ты ведь не просто так хочешь узнать ради праздного любопытства, а чтобы отомстить. Ты сильная, и в этом твоя слабость. Ты не успокоишься, пока не дойдешь до конца. Да. Ты такой же! тут же выдохнула я. Должен меня понять, Тамим. Мы уже раздраженно кричали друг на друга, но никто не желал уступать. Демон горько усмехнулся. Нет, Грета, прости. Любая другая просьба, и я к твоим услугам, но я не стану втравливать себя в политическую грызню. Мне кажется, что я уже в ее эпицентре, констатировала я, и либо я узнаю все с твоей помощью, либо самостоятельно. И могу наломать дров, да еще и подвергнуть себя риску. Это и подразумевалось под моими словами. Тамим точно знал, что я не отступлю. Как он и сказал, целеустремленность была моей слабостью. Но я не учла того, что Сафира Крылый был не из тех демонов, кто попадается на провокации. Хочешь, вперед, я буду защищать себя, но помогать в этом отказываюсь. Грета, твоя семья погибла из-за политических склок. «Так выбери же ты путь мира и спокойствия. Будь умнее и выше их». Они не выбирали этот путь, как и я. Мы уже рождены в мире власти и войны. В конце концов, ты сам рассказал мне о причастности Рофа. Я надеялся, что, услышав это, ты отбросишь мысли о браке с ним и уедешь со мной. Глаза в глаза и... Смирение. Никто из нас не отступил, потому что мы похожи. Каждый будет действовать по намеченному курсу. Я откинулась на спинку Софы и замолчала. Спорить дальше было бесполезно. Мы оба упрямые бараны. «Зачем ты на самом деле прибыл, Тамим? Вряд ли у главы департамента безопасности нет других дел, чем мотаться послом в богом забытый Абикард». «Ты слишком несправедлива к своей родине», — Ушел от ответа Томим. «Но вот одно мне интересно. Скажи, у тебя есть доступ в семейный склеп?» «В семейный склеп?» Изумилась я, почувствовав, как сердце начинает колотиться быстрее. «Разумеется. Я ведь миарот. Защитная магия пропустит меня». «Прекрасно. Тогда встречаемся через три минуты на балконе». Мираис погас, обрывая сеанс общения так внезапно, что я так и осталась стоять с открытым ртом. В каком смысле через три минуты на балконе? Я не готова. Я сейчас не об одежде, а кое-чем более глубоком. Внутри меня зияет дыра, которая может только увеличиться после посещения склепа. Я боялась признаваться самой себе, что мои родители и братья действительно погибли. Сглотнув, я несколько раз глубоко вдохнула, побежала за ширмой и распахнула шкаф, в котором быстро отыскала подходящую одежду. Переодевшись в брючный костюм для верховой езды, я подняла волосы, закрепив их шпильками, и натянула сверху берет. Не забыла о кожных перчатках. Да, в Бикарде подобный наряд не одобрят, слишком уж брюки обтягивают мои ноги. Здесь в брючных костюмах приняты фасоны с пышным турнером или на худой конец просторные штаны со складками и сборками, создающие эффект юбки. Впрочем, ночью меня никто не увидит. Надеюсь потому что если увидят, то этот костюм будет моей меньшей проблемой. Томим ждал меня на балконе. Убедившись, что я готова, он прошел в спальню и наложил запирающее заклятие на дверь. Только после этого подхватил меня на руки и опустился со мной на землю. Я молилась богам, чтобы нас никто не заметил. Склеп находился в самой дальней части дворцового парка. Двое парящих в небе определенно бы привлекли внимание. Поэтому мы решили пройти через парковую зону, минуя освещенные дорожки. Чувствовала я себя настоящим шпионом, вышедшим на разведку, только слишком нервным, в отличие от собранного и уверенного Тамима. «Твое дело, по которому ты сюда прибыл, это касается моей семьи. Догадалась я, пока мы шли по тропинке. Опять кузанров виноват? Нет, в этом случае ты бы с удовольствием поделился со мной информацией, чтобы я поскорее сбежала отсюда». Значит, это что-то, что может привлечь меня заставить самой докопаться до истины. «Ты всегда докапываешься до истины», — хмыкнул демон. «Так что это может быть буквально любая информация на свете». «Да, Тамим сегодня совершенно не расположен к разговору. Да и сама обстановка не то чтобы потворствовать беззаботной беседе. Пройдемся ночью по Королевскому парку без сопровождения. Если кто нас увидит...» Прощай репутации в лучшем случае, а в худшем сочтут шпионкой Домиса. Но на самом деле я волновалась не только из страха быть пойманной, но и из-за места, куда мы направлялись. В моих воспоминаниях родители были живы и молоды. Известие об их смерти застало меня вдали от дома. И где-то в глубине души все еще жила надежда на ошибку. Там были не их тела, чужие. Мои родители живы. «Сюда», — шепнул Тамим и, дернув меня за руку, прижал к стволу дерева. В этот момент мимо нас пробегала хихикающая парочка, задержавшаяся после бала для садовых утех. Вряд ли они там те точки поливали, скажу я вам. Хотя было бы неплохо, оранжерея явно нуждалась в дополнительном уходе. «И что вы тут делаете?» Вопрос прозвучал настолько неожиданно и пугающе, что я схватилась за сердце и резко развернулась, уставившись на Емина прислонившегося к соседнему дереву и с насмешкой, глядящего на нас. Следил, определенно. Хотел застать врасплох? Еще бы. Мы тебе не мешаем и ты нам не мешай. Отозвался Тамим и задвинул меня к себе за спину. Иди своей дорогой, а Моя дорога ведет прямиком к этой хорошенькой принцессе. Смекаешь, Тамим? Насмешливо отозвался Емин и приблизился к послу Домиса. Удивительно, у них был одинаковый рост, стать, возраст. Совсем разные на лицо, но такие похожие по поведению и силе, исходившие от каждого. Я прекрасно понимала, ни один из этих высших не привык отступать. Однако приятно, что Емин все таки признал меня хорошенькой. Тихо. Вновь шикнул Томим, и теперь мы все услышали движение. Кто-то быстро убегал от нас. Тамим бросился в сторону, буквально толкнув меня в объятие Емина. Крылья демона сомкнулись за моей спиной, и мы остались в своеобразном коконе, смотря бесконечно долго друг на друга. «Кто это был?» Обеспокоенно спросила я, пытаясь что-то усмотреть за кожистыми крыльями, но тщетно. «Тамим поймает его?» «Он один из сильнейших демонов. Ты как думаешь?» «Конечно, поймает это ведь Тамим. Я думала, ты ушел. Пробормотала я. А ты следил за мной. Скорее не я, Монтре. Я немного полетал, приводя мысли в порядок. Заодно дал тебе время пообщаться с твоим любовником. Не показалось, ли в его голосе чувствовались собственнические нотки. Как часто приговаривала Айлина Кифая буквально обо всем Не твоя, вот ты и бесишься. Кажется, эта присказка была знакома и Емину. Думай, как пожелаешь. Мой ответ первому наследнику Рагна явно не понравился. Он собирается забрать тебя с собой, чтобы жениться. Кажется, количество твоих женихов растет в магической прогрессии. Кто будет следующим? Ты уж не понижай планку, чтобы мне не было стыдно за свою невесту. А что, неплохо я выгляжу в его сознании: будущая жена короля Бикарда, временная невеста наследника демонического Алерда и возлюбленная поданного Домиса. «Единственное, что мне не нравилось в этой схеме, это мое дополнение ко всем. Я хотела быть значимой сама по себе, а не иметь статус лишь благодаря связи с кем-то. И одно из этих звеньев я могу смело вычеркнуть. Ты сказал, что собираешься расторгнуть помолвку. А ты не ответила, хочешь ли ты этого. И почему от его тон я начинаю нервничать? Хочу отвести взгляд». Уйти от этого проникновенного взора, который смотрит прямо в душу. Планирует отвоевать там кусочек территории. Где же тамим? Мне категорически нельзя оставаться столько времени так близко к Емину. Я рискую утонуть в этих бездонных глазах цвета темного серебра. Но хватит увиливать. Ему нужен честный ответ, и он его получит. Разумеется, хочу. Но лишь с наибольшей выгодой для себя. «Меркантильно?» «Определенно. Но я не глупая девчонка, которая будет разбрасываться такими возможностями. Хотя и перегибать палку не стоит, ведь пока коту интересно, он будет играть с мышкой. Если то обнаглеет, он ее съест. Поэтому, увы, моя фантазия о разорении казны Рогная так и останется лишь мечтой. «Ты хочешь получить откуп?» Хмыкнул демон, и глаза недобро сверкнули лунным серебром. Еще какой!» кивнула я. «Хотелось трясти с тебя деньги для нашей сровы свадьбы или украшения, для первых брачных ночей. Однако внезапно передумала». И имен смотрел на меня неотрывно. Он сложил руки на своих плечах, тем самым создав крест и с интересом внимал мне. Как вообще судьба свела меня с этим демоном? «Что ты хочешь?» «Узнай, кто убил моего брата Хокона. Тогда я расторгну помолвку». «И все? «Только информация?» Изумился Емин, и я уверенно кивнула. «Да», — подтвердила я. «Дальше что-нибудь придумаю». Я нервно одернула края перчатки, что не укрылась от внимания ас Аллердина. Емин взял мои руки и посмотрел в глаза. Он придвинулся и свободной рукой провел по воздуху в миллиметре от моего лица. «Мои способности вовсе не опасны и действуют под влиянием сильных эмоций. Если ты не испытываешь ко мне чувств...» когда я, например, касаюсь тебя так. Костяшки пальцев прошлись по бьющейся венке на шее, и я не сдержала судорожный вздох. То тебе нечего бояться. Тогда почему мне становится так страшно, а сердце колотится все быстрее? Близость ас-алердина пугала. Или волновала. Я рада, солгала я, хотя прекрасно понимала, что это может быть опасно, ведь договор с демоном сам по себе опасное предприятие значит, ты готов рассказать о своих способностях. Вокруг нас было тихо. Я не знала, что происходит, окутанная крыльями имина, но знала, что за ними меня никто не заметит и не узнает. А уж Салердино подавно ничего не будет за ночную прогулку, поэтому с ним я чувствовала себя в безопасности от окружающего мира, но в опасности от него. И это пограничное состояние будоражило, пьянило. «Я вижу воспоминания разумного существа», — признался мужчина, и я приоткрыла рот, не зная, что сказать. «Это хитрое оружие, особенно в руках того, кто умеет им пользоваться и оборачивать себе во благо». «Я могу видеть даже те воспоминания, о которых, казалось бы, само существо не помнит. Обрывочно, не убирая конкретные, они просто исходят потоком в хаотичном порядке в моменты сильных эмоций». «Неплохо», — прошептала я, — действительно впечатлённая этим. Тогда для тебя не составит труда узнать, кто повинен в смерти моего брата». Демон прищурился, не опроверг и не подтвердил мое предположение. «Я в любом случае сделаю все, чтобы докопаться до истины, и выполню свою часть сделки. Но тогда ты сразу же дашь мне согласие на расторжение помолвки. Хотя нам ничего не удастся, если не найдем вторую копию» а для этого мне нужно проникнуть в твои воспоминания. Возможно, там отыщется ответ. Что ж, не такая высокая цена за истину. Я стянула перчатки и подала правую руку демону. Бери, смотри, делай, что нужно. Имин бросил короткий взгляд на мои трясущиеся пальцы и усмехнулся, покачав головой. Эмоции, ты забыла? Мне нужны сильные эмоции, сейчас же ты опустошена. И правда, заглянув внутрь себя, Я не ощутила ничего, даже недавнего страха. Сегодняшний день был тяжелым, эмоциональные качели вымотали и выпили меня досуха. Не получится. Разочарование было столь ослепительным, что я опустила взгляд. Но мысль возникла внезапно, уже когда я услышала голос вернувшегося Томима. Он еще был за куполом из крыльев, и я не знала, слышит ли он нас, но решилась. «Мы идем в склеп родителей». Уверен, это произведет на меня неизгладимое впечатление. Я сглотнула уже чувствуя ком подступающих эмоций и посмотрела на Емина. Проводишь меня? Крылья за моей спиной распахнулись и к нам подошел Тамим. Он бросил короткий благодарный взгляд на Емина и после посмотрел на меня. За тобой была слежка. Это человек короля, судя по переговорному артефакту. Я отключил его. И артефакты человека. Но времени у нас мало. Нужно поторопиться. Уверен, когда его величество не получит ответ от наблюдателя, он явится в твое покое. Может, стоит перенести? Боюсь, что пока по твоим следам шел лишь один стражник, И стоит наведаться в склеп. В следующий раз шпионов может быть несколько. Тамим прав. Согласился Асалердин и, прищурившись, взглянул на соплеменника. Но что такого запрещенного в том, чтобы дочери навестить могилу родителей, а? Тамим. Что ты скрываешь?» Мужчина бросил взгляд на Асалердина и кивнул в сторону склепа. «Поговорим внутри. Сейчас нужно торопиться». «И в какую авантюре я только что ввязалась?» Каменное здание склепа просло мхом, как и тропинка к нему травой. Всегда давно никто не наведывался. Легко преодолев защиту благодаря капле моей крови, мы втроем вошли внутрь. Поцарапанный палец я положила в рот, чтобы остановить кровь и поймала долгий взгляд Емина. Я давно хотела выучить хотя бы простейшие целительские заклинания, да все откладывала это до Академии. А Салердин взял мою руку и залечил царапину, после чего оглядел мне с ног до головы, словно только сейчас обратил внимание на такой привычный для него наряд, но на человеческой девушке. «Тебе идет демоническая мода», — произнес Емин и отступил, подав мне руку. Тамим с интересом следил за нами и лишь хмыкнул, когда Асальердин помог мне спуститься по ступенькам. Внутри было холодно, пахло плесенью и слышался писк. Стены потемнели, обросли мхом, а местами и пошли трещинами. О склепе явно никто не заботился. Неужели заклинаний внутри гробов никто не закладывал? «Готово?» — участливо спросил Емин. «Ты не обязан возвращаться сюда так скоро». «Можем подождать, пока томим». Я оттягивала этот момент шесть лет. Оборвала его я и сглотнула. «Не могу позволить себе и дальше малодушничать». Я решительно двинулась вперед. В Бикарде знать, консервировала тела умерших заклинанием так, чтобы они не портились со временем. По крайней мере, этого хватало на 10 двадцать лет, пока заклинание само не истилеет. Поэтому крышки гробов делали стеклянными». Первый гроб Хокона таким и был. Тамин прошел дальше, что-то разыскивая, а Имин взял меня за руку. Я не оттолкнула его, так как помнила наш уговор, поэтому просто смотрела на молодое тело двадцатилетнего парня с закрытыми глазами. Оно застыло восковым извоением. Лишь пожелтевшая кожа выдавала, что брат не просто спал, он был мертв. Сердце сжалось. Как бы мне хотелось все изменить, повернуть время спять — и увидеть его молодым и полным сил, живым. «Значит, это о его смерти ты хочешь узнать правду?» Уточнил Емина, я кивнула. Отвернувшись, сдержала слезы и пошла дальше. Гробу моего следующего по старшинству брата. Бедный Торнберт. Лишь на несколько лет старше Хокона, и все такой же прекрасный. Его гроб был самым роскошным. Золотыми вензелями по стеклянной крышке, памятными письменами, И положенными в статусу короля регалиями. Торнберт, бедный глупый мальчишка. Мой брат, который больше никогда не дернет меня за косички, не скажет ничего колкого, и не усмехнется своей вечно кривоватой улыбкой. Его больше нет. Имин сжал мою руку крепче. Я опустила на нее взгляд и тут же подняла его глазам ас Аллердина. Уже пора применять способности. Но нет, ничего вокруг нас не изменилось еще недостаточно моих эмоций», — мелькнула мысль. Хотя я чувствовала, как эмоциональная пружина сжимается во мне, готовая распрямиться в любой момент, снести все мои ментальные преграды, выстраиваемые годами вдали от Абикарда. Каждый шаг по склепу давался тяжело. Я знала, что прохожу по рядам гробов своих любимых людей, и это пугало до жути, заставляло меня сходить с ума от горя и потери, желать своего места среди них. Но нет, моя судьба иная. Меня спасли, смогли укрыть, а после я не пожелала возвращаться сюда, как это сделал Хокон, не пожелала отдавать свою жизнь в служение ненасытного монстра переворотов. Трусиха, бесспорно, но живая, способная дышать и отомстить, если в этом встанет необходимость. Последняя мысль даже меня ужаснула. Она была будто чужой, исходящая от озлобленной части меня. Если ты не готова, нет, оборвала я ей мина, и мой голос прозвучал неожиданно громко в глухом пространстве склепа. Нужно оставить этот страх позади, иначе вечно буду бежать от него вперед, не разбирая дороги. Следующий гроб был ожидаемым, но от того воспринимать его было еще болезненнее. Закрытый, не законсервированный, с темной каменной крышкой и гравировкой по ней. Фредерик Йон Хелге наследный принц Абикарда. Дата жизни, дата смерти. Между этой черточкой ничего. Никаких упоминаний, благодарностей и слов любви. Некому было рассказать, каким замечательным он был человеком, каким великим правителем должен был стать, каким любящим был братом. Если Торнберт любил надо мной подшучивать и дергать за косички, То Фредерик заплетал их и гладил меня по голове, уверяя, что все будет хорошо, а задор и глупость Берта когда-нибудь его покинут. Как же он ошибался! Покойся с миром, любимый брат! прошептала я и, достав носовой платок, протерла небольшой овал с его портретом, улыбнувшись строгому еще совсем юношескому лицу принца. Ты навсегда в моем сердце! Пружина распрямилась. Я судорожно вздохнула, почувствовав, как глаза увлажнились, а сердечная боль охватила меня всю, мешая дыханию и мыслям. Как же больно! Больно, что братья покинули этот мир совсем молодыми, прекрасными и сильными магами. Какое же блистательное будущее их могло ждать? Но все решили люди, их амбиции и разрушение. Разрушение постучалось в двери Абикарда и сломило счастье и беззаботность людей, перевернув их жизни. «Рик!» схлипнула я и потянулась к гробу, но Ямин не позволил. Демон резко развернул меня, схватив за обе руки и притянул к себе. Его глаза стали ртутными, такими яркими и пугающими, что я на миг утонула в них, словно прошлась по закрученной винтовой лестнице из чистого серебра, сверкающего и отдающего бликами на солнце. Нет, намного более яркими, как само солнце, только не золотое, а серебряное, От которого хотелось зажмуриться, ведь еще мгновение, и я расплавлюсь, превращусь в ту самую ртуть. Вынырнула так же внезапно, как и нырнула. Вот серебряное солнце погасло, и я вновь увидела темно-серебристые глаза первого наследника рогная. Мы оба тяжело дышали. Что он увидел в моих воспоминаниях, и насколько это важно? Что-нибудь нашел? Тихо, безэмоционально спросила я. Нашел. Ответил вместо Асалердина Тамим. Мы с Емином очнулись, вспомнив, что не одни тут, и поспешили к послу. Тамим стоял рядом с надгробием моих родителей. Он отодвинул его, открывая вид на истлевшие трупы. Тогда, шесть лет назад, никто не озаботился тем, чтобы законсервировать их тела. Уверена, даже захоронение было не здесь. Видимо, в семейный склеп тела перенесли позже, уже при Рофе. Так настолько ли он плохой, как я хочу о нем думать? Смотря на кости родителей, я чувствовала, как кружится голова. Сердце с каждым мгновением билось все быстрее. Губы задрожали, и я не смогла сдержать слезы. Глаза увлажнились так быстро, что мне пришлось их прикрыть, заглушая подступающую истерику. Имен прижал меня к себе. Я всхлипывала так громко, что создавала эхо в мрачном пыльном склепе. И от этого хотелось плакать еще сильнее. «Это правильно». Правильно оплакивать детям своих родителей, а не наоборот. Но неужели я заслужила потерять их так рано, в столь юном возрасте? Последний раз я видела их, когда мне было восемь. Всего лишь восемь лет. еще совсем ребенок, проведший на чужбе не большую часть своей жизни. Но я помню ласковые руки мамы, улыбку отца, первый выстрел из лука. Отец лично натягивал мне тетиву. Учил, направлял. Не зная, сколько я так простояла, вспоминая и оплакивая короля и королеву, но вскоре слезы кончились. Просто раз и высохли, оставив лишь мокрые дорожки на щеках. Я осталась опустошённая, выпитая до дна, иссушенная, как великая пустыня на востоке. Когда я поднесла свой грязный от пыли платок к глазам, мне остановил Емин, дав взамен свой, темно синий с вензелем его рода. Я с благодарностью приняла его, Утерев остатки влаги на лице и подошла ближе к надгробию. Тамин проводил какие-то магические манипуляции над скелетами, и я с неприязнью, но смирением наблюдала за его действиями. Чтобы хоть как-то отвлечь меня, Емин моим платком убрал пыль с портретов, и я смогла увидеть их. Великолепного статного короля с окладистой бородой, дорогом камзоле и утонченную королеву в красном платье с пышной прической. Они смотрели на меня такими, какими... Я запомнила их при отплытии. Портреты, как и портрет брата, были взяты из запасов. Они созданы после смерти, как это было принято в Бикарде. «Так что ты хочешь найти, Тамим? Наконец нарушил я тишину, но, не получив ответа, потребовала. «Скажи. Я не задавала лишних вопросов, но сейчас мне нужно знать. Пойми, как бы я тебе не доверяла, но твои действия выглядят странными». Я отвечу, когда мы будем наедине. Пообещал Тамим и бросил настороженный взгляд на наследника Рогная. Это пустяк, не волнуйся. Я догадываюсь, о каком пустяке ты вещаешь. Усмехнулся Аса Лердин, и Тамим бросил на него проницательный взгляд. Пока мы не вошли в склеп, я всю голову ломал. Как ж так получилось, что ты бросился за какой-то принцессой? Ни один демон не впутается в конфликт ради человека, тем более ты Тамим. И прибыл ты сюда не ради Греты. Ты никогда не отличался романтичностью. Разве я не прав? Не твое дело, Емин. Отчеканил посол, спрыгнув с каменного постамента, на котором лежали гробы, и остановился рядом с нами. И буквально всем телом ощущала силу, исходящую от этих двоих. И казалось, еще мгновение стеклянные крышки гробов взорвутся от этого напряжения. «Она знает». Отведя взгляд ко мне, произнес Асалердин. «Просто не помнит?» «Что ты увидел в моих воспоминаниях?» — Изумленно выдохнула я. «Что-то ужасное? И как это связано с приездом Томима и смертью моих родителей, ритуал, над которым сейчас проводит посол Домиса? А самое главное, захочу ли я вспоминать?» «Пусть прежде тебе все расскажет Томим», — упрямо заявил демон и посмотрел на второго. Тамим поняв, что истина не избежать, прикрыл глаза и признался. Наши заклинания засекли всплеск потусторонней силы здесь, в Брошвилле. «Потусторонней?» — со страхом повторила, я и уточнила. «Мантикора?» «Мантикоры — страшные существа, которые мучают наш мир вот уже не первый век. Разумные, ужасные монстры, владеющие магией, наполовину уничтожившие свой мир и теперь пытающиеся... «Захватить наш?» «Они прорывают завесы миров в особых точках, где ткань пространства истончается. Мы их называем границы и пределы, которые нашим магам приходится защищать ценой собственной жизни последние два века». Все уже давно смирились с этим положением дел и привыкли к нескончаемой войне. «Мантикоры», — кивнул Тамим. «Наши заклинания смогли установить сигнал давно». Но передали его только сейчас. Сбой в магической сетке. Насколько давно был этот сигнал? Я страшилась услышать, что связь с мантикорами могла образоваться год назад, как раз когда к власти пришел Роффе. А если таларские, Они натворили немало дел. Однако меня пугало, что Емин увидел отрывок в моих воспоминаниях. Не связано ли это с моими родителями? Ведь именно их тела осматривал Тамин. «Двенадцать лет назад». Изумил меня друг, и я пошатнулась. «Двенадцать лет? Беззаботное время моего детства. Хотя мы переглянулись с Ямином. Двенадцать лет назад был заключен договор между нашими отцами. Может, папа уже тогда о чем-то догадывался. Кто-то хотел использовать мантикор для борьбы за власть? Предположил я, нахмурившись». «Или для защиты», — добавили демоны одновременно. «Ты намекаешь, что это мог быть мой отец? Ты ошибаешься. Он бы никогда...» Я осеклась. Он шантажировал великого Алердина, заключив для меня тайную помолвку. «Чего еще я не знаю о своих родителях? Тем более тот случай, то воспоминание, казавшееся мне страшным сном, о котором намекнул Емин». «Наши пути...» Всех троих пересеклись в одной точке двенадцать лет назад. Особенно наша с тобой линия. Уточнил Асалердин и сжал мои пальцы, которые, оказывается, все это время были в его руках. Так что ты увидел в моих воспоминаниях?